Она отдала ему яд. «О чем вы говорили с ней?» Допытывался я у Владимира Федоровича. «О жизни?» — басит он. «Разумеется», — думал я, — «только она, жизнь, и может помешать человеку добровольно уйти из жизни». Но о чем? О чем они говорили? Это, по-моему, один из самых глубоких и таинственных вопросов удержала в последнюю минуту. роман Ролан в воспоминаниях рассказывает о близком ему человеке, старой женщине, очутившись в изгнании, в одиночестве, она решила умереть. Но вышло так, что в тот черный день, сама не понимая почему, пошла в театр на Отелло Шекспира. И это ее спасло. Она не могла уже уйти из жизни, испытав высокое волнение и высокую радость от соприкосновения с миром большого искусства. Да, думал я. Если что-то может мощно навсегда остановить в эту минуту, то необнаженно нравоучительные речи, а вот такое потрясающее все существо — Острое соприкосновение с самой сущностью человека, с самой сущностью бытия. Чиванов — большой, сутуловатый, хмурый, медлительный. Я выдергиваю из него слова, как выдергивают старые гвозди, терпеливо раскачивая их, пока они не поплывут из раскрошившейся стены. О чем? О жизни. Вообще о жизни. Хмурится он. Да и было это давно. Много лет назад. Она отдала яд, ушла, и больше вы ее не видели? Вчера видел. И много раз раньше. Он чуть оживился. От обиды, что ли, хорошим человеком стало. Жаль, что забыли тот разговор. Да, жаль. Соглашается. Однажды он на минуту вышел из этой хмурой немногословности. Мы говорили о любимых книгах. Он рассказал о том, что читал недавно новеллу одного француза. Вот Фамилии не помню. Вообще редко запоминаю имена писателей. А сюжет глубокий о муравьях. Женщина идет по Парижу и покупает у старика на улице муравьев. Суетятся они между двух стеклышек живые и говорит старик, что нужна им капля меда в месяц. Ничего больше. Так мало, не верит женщина. Да, только капля а через некоторое время женщина эта хочет показать кому-то забавных муравьев. Они мертвы. Она забыла дать им каплю меда. Он второй раз расщедрился, говорил долго, потом опять сгорбился в кресле над письменным столом, насупился, как бы ожидая, что вот снова я начну выдергивать из него слова. Не верю, что можно забыть тот разговор. Говорю я ему, а зачем он вам поднимает голову? Лицо усталое, с резкими тенями. Вечернее лицо человека, который с утра много работал. Написать хотите об этой истории? Ничего у вас не выйдет. Плохо напишите. Тяжело вздыхает. Не люблю я литераторов, которые побеседуют с работниками уголовного розыска и описывают потом, как перевернулась душа у вора. Что можно узнать о человеческой душе из вторых рук? А с нею самой говорить нельзя. Любовь, она как инфаркт. Рубцуется.